Глава 23. Вернуться в Милан на машине с Валентиной Борисовной была не самая лучшая из моих идей, и если бы веселого Петрова не было рядом, мы с сыном сошли бы с ума от нее. Куда ты так гонишь? Мир, здесь же ребенок, не гони, останови, притормози, может перекусим у той заправки. Ярумеет умеет разряжать обстановку, забалтывать эту неугомонную женщину, которая пару раз чуть ли не выдала мое интересное положение, за что получила суровый взгляд. Дугушев с большим удовольствием принял Матвея на неопределенный срок пожить к себе, со всеми вытекающими от меня условиями и контрольными звонками. Кажется, парни рады остаться вдвоем. А я очень волнуюсь по этому поводу. Избалует мне ребенка своими дорогими развлечениями и подарками. Хотя видеть, как они вместе делают уроки, размышляют, спорят на итальянском, со всеми страстями или занимаются в зале, можно подумать, что особство – его основная цель в жизни, если опустить тему борделей и многочисленных связей с преступностью. Второго своего ребенка мне никак не хотелось отпускать от себя даже на секунду. Наверное, потому что он до сих пор пахнет нами, морским бризом. Он пропитан любовью до самого кончика маленького хвостика. Мой воспитанный молодой джентльмен – самый счастливый пес в мире. Но кинологи говорят, что ему нельзя расслабляться и нужны тренировки. Чем мы и займемся параллельно в Москве. Серый город осенью с приходом дождей становится невыносимо доскливым. Отсутствие звонков и сообщений от господина Тваури вовсе вгоняет в депрессию. Но этот мужчина покоряет новые вершины в бизнесе и постоянно в самолете, в поездках, в переговорах. Мирослава, все хорошо? Глеб Александрович, как всегда приветлив. Да, меня как бы обошли все эти беременные проблемы с токсикозом, улыбаясь льжаной кушетке. Живот не растет. А живота у вас, правда, нет, смеется. Но все хорошо. Очень хорошо. Водят прибором по низу живота. Хотите пол узнать? Пол? Удивляюсь. Сердце замирает. Слишком реально. Да шепчу от волнения. «Девочка!» Сначала не уверен, развернул ко мне монитор. «Да, точно, девочка!» «Девочка?» Смеюсь. Слезы выступили из глаз. «Да, вы рады? Муж, наверное, ждет мальчика?» отрезвляет. «О, нет, он не ждет!» Смеюсь, захлебываясь слезами, представляя его лицо, когда узнает. «Мирослава, вам нужно определиться с местом родов. Я бы не советовала летать на позднем сроке!» дает мне салфетку. «Ох, Глеб Александрович, не знаю, будет известно после Рождества!» У нас пара долгих перелетов на Рождество. Уже продумываю Рождество в Риме. Это безопасный период. Только наведайтесь ко мне перед этим. Проверим нашу девочку. Дает лист с витаминами и указаниями. До встречи. Забираю коричневую сумку и пальто в тон к ней. спускаясь к парковке, где ждет мамин белый БМВ. Вибрирую телефон. Достаю. Да. Сажусь в авто. Завожу. Оглядываясь по сторонам. Что ты делала в клинике? Вопрос в лоб. Вот так. Значит, это его парни за мной на свидание ехали. Мама попросила документы забрать, придумываю на ходу. Мама? Не доверяет. Ну что ж ты за мной следишь, а то, что она работает в этой клинике, не проверил. Броню как мать. Мир, мой мир! Смеется. Как твои дела? Едет в машине, слышны крики на итальянском или испанском. Скучаю. Признаюсь, выруливаю на дорогу. Как морозка. Улыбается, дразнит. Рядом, наверное, Руслан. Тоже скучает, но забывает о тебе при виде еды. Пытаюсь скрыть волнение. Ладно, девочка, до встречи. Молчит. В правое зеркало наблюдаю, как два черных Мерседеса пристраиваются ко мне. Амиран, сердце начинает биться быстрее. Да, отвлечен каким-то разговором. Амиран, это твои люди на черных Мерседесах без номеров? Шепчу, держу руль крепко, но внутри все переворачивается. Какие люди, мир? Что происходит? Кричит, но связь прерывается. Я заезжаю в туннель, мир. Я разберусь. Ровно дышу. Конечно же, этот мысавый урод захотел со мной побеседовать. Прячу конверс с фотографиями УЗИ в бардачок. Пытаюсь успокоиться. Угомонить трясущиеся руки. Мир, это не страшно. Ну что он может сделать среди белого дня? Что-то мне подсказывает, что этот больной готов на все. Одна из машин равняется слева, оттесняя меня к обочине. Открывается пассажирское окно, и, конечно же, там курчавый ублюдок. Крутит пальцем, показывает, чтобы я опустила стекло. Опускаю, не смотрю на него. Взгляд только на дорогу. Тебе не надоело меня преследовать? И тебе добрый день. Отскалился, показывая кривые зубы. Да я смотрю, ты без меня и дня не можешь прожить. Ты звони почаще. Буду в Москву прилетать для твоей нужды. Кидаю кость, как собаки, искоса поглядывая на него. Мирослав, ну что же ты такая неприветливая? Наигранно конючит. А почему должна? Наблюдаю, как меня окружают несколько машин. Прикидываю, что здесь у меня оружия нет. Стараюсь скрыть неуверенность, крепче вцепившись в руль. Ну, ты одинока, подружка?» – рассуждает. «Никто не поможет». «Давай к делу», – отрезаю, поворачиваясь к нему. «Не торопись, я хотел поболтать», – показывает пистолет. «Совсем край, но этого хватает, чтобы мое сердце пустилось в скач, хватая для того, чтобы почувствовать себя беспомощной и беззащитной». «Нам не о чем разговаривать», – разворачиваюсь к нему. Не думаю. Знаешь, мы могли бы сделать за кружкой чая в семейной обстановке. Продолжает махать руками. Ладно, подружка. Сует мне какой-то конверт. Что там? Ты опять заснял кого-то трахающимся? Скажи, у тебя фетиш или секса в жизни не хватает? Смотрю прямо в голубые выцветшие от наркоты глаза. Пытаюсь вырвать конверт. пошатываясь, когда отпускает. Парнастудию не мечтала открыть в детстве? Кидаю конверт на пассажирское сиденье. А ты думаешь, у меня мало забав? Наигранно смеется. Становится страшно от его оскала. Холод пробирает по спине, заставляет внутренности сжаться в узел. «Дата. Это имя, вышедшее из моих губ, словно приговор для меня самой. Послушай, мне не нравятся наши встречи и твое вмешательство в мою жизнь». «Послушай сюда». Злится настолько, что дергается верхняя губа. «Ты влезла в мою жизнь. Ты. В жизнь моей сестры. В нашу жизнь. Ты, сука, разрушила ее до основания». Истерично прикуривает. «Не преувеличивай. Вроде не баба, а драму разводишь». Бубню себе под нос. «Моя мать! Знаешь, как я любил свою мать?» Больной. Он сошел с ума, рехнулся. Смотрю на телефон, который без конца вибрирует, входящий от эмирана. Провожу по экрану. Делаю звук на минимум, чтобы он все слышал. «Не сходи с ума, Дата! Причем здесь она, твоя мать?» Говорю отчетливо, чтобы гора мог услышать. «Моя мать! Какой чистая она была!» Какой преданный моему отцу. А он убил ее. Убил. Продолжает курить, смотря в одну точку. Мне жаль, но я не убивала твою мать. продолжая поглядывая на телефон. Давай перейдем к нашему вопросу. Не оставишь тваури в покое, я тебя живьем закопаю вместе с твоей мамашей. Словно оттаял, крепко затянулся. А меня словно прибили к сиденью и рот скотчем заклеили. Не вздохнуть, ни слова молвить не могу. Послушай меня внимательно, подружка. Начал чуть громче. «Не скрою. Сейчас, если ты свяжешься с этим псом...» «А ты свяжешься!» — тыкает в меня своим пальцем. «Вы шлюхи все такие!» — растягивает слова. «Он будет рад. А знаешь, почему?» Смотрит прямо в глаза. Гипнотизирует. Волей-неволей смотрю на него. Отключаю телефон. Не знаю, почему. Сейчас кажется это правильным выбором. Почему? «А у него врагов не останется. Он крепко возьмет меня за жабры!» — усмехается ублюдок. «Это тебе потом расскажут. Не мое дело!» Но ведь он сына своего, с женой своей. Давит на больную мозоль, на ревность, знает куда. Отправил подальше от тебя, чтобы тебе голову вскружить. Прекрати, просто скажи, чего хочешь. Вновь смотрю на дорогу. Хочу, чтобы ты фотки глянула с его последнего викенда и не была такой дурой наивной. Выкидывает окурок. Это все? Ты прям брат милосердия, начинаю газовать. И еще, запомни одно. Хоть на метр к нему подойдешь, решишь, что я шучу? Задумался. Трет переносицу. Я твою подружку, которая родить мне не может, отправлю резвиться в борделе. Не смей! Ярость настолько переполняет меня, что готова выйти и голыми руками его придушить. Да только здравого ума больше. это же сволочь так и ждет моей реакции. А ты видела самые популярные? Представить можешь, Мирослав. Мое имя из его рта слишком грязно звучит. Ты и так подсадил ее на наркоту. Что тебе еще надо? Наконец-то выговариваю свою тайну. Снова смотрю на экран телефона. Амиран. «Что? Что ты сказала?» Резко поворачивается ко мне. Лицо искажено яростью. Закрывает окно, и машины разъезжаются. Не знаю, когда ехала домой с трясущимися руками. Уже на парковке под окнами открываю конверт. Там его фотографии с женой и сыном. Как он бережно ее обнимает. Они где-то в Подмосковье, кажется. Да какая к черту разница, где он обнимает ее так, словно любит. Играет с их сыном. Паршивое чувство ревности, накрывает с головой, дышать не дает. Еще и черт дернул меня сказать этому уроду проди Что у него на уме? Да что ты хочешь? Рябкаю в трубку, срываясь в слезы. Дрожу, кидая фотографии на сиденье. Мира, это я. Не понимаю, кто. Женский голос. Извините, пожалуйста, извините, кто это? Вытирая пальцами слезы. Мрям, дочка, что случилось? Беспокойный голос. Черт, не хочу ничего объяснять. — Извините, Мариам, просто один конкурент достал. Вру нагло. — Точно все хорошо. Позвони Амирану, он разберется. Уверена в своем сыне. Еще бы, восставший из мертвых. Вы что -то — Вы что-то хотели? Стараюсь улыбаться. Смотрю в зеркало заднего вида на себя. Красавица красавицей. Пугало и то, Краша. — Да, на ужин тебя пригласить в эти выходные. Никуда не улетишь? Как этой женщине и ее пирогам можно отказать? Даже отнекиваться стыдно. Конечно, морям, я буду. Потихоньку успокаиваюсь, вкладывая фото обратно в конверт, бросаю их в бардачок. Тогда я буду ждать тебя. Ты любишь вишневый пирог? Эта женщина точно знает, как меня успокоить и соблазнить, потому что слюнки уже текут, а желудок нервно требует еды. Любой пирог из вашей духовки. Смеюсь, дрожь уходит. Ревностное возгорание тоже. Жду, я тебе там еще СМС отправлю. Целую. Отключается и сердце вроде отпускает. У меня будет внучка, внучка. Валентина Борисовна битый час рассматривает снимки УЗИ, пока я играю с Морозом в мяч. Мам, давай об этом поговорим, когда она родится. Вся ситуация начала накаляться, как только мысли об омирании появляются где-то на горизонте сознания. Ревность перекрывает мне глаза и уши и червями пробирается в сердце. Отчего во рту появляется горький привкус. А подготовиться. Глаза горят, словно она беременна, а не я. Нет, отрезаю жестко. Сначала она родится, а потом имя и пеленки. Но у нас потом времени не хватит. Бегает туда-сюда в своем бордовом длинном халате, прихорашивается. У нас хватит денег, чтобы организовать все за час. Остановись, пожалуйста. Глажу малыша по голове и снова откидываю мяч. Хорошо, кричит из спальни. Это или вот это? Показывает два совершенно одинаковых классических платья с прямоугольным декольте, темно-красного и черного цвета. Смотря куда. Прижимающим как себе, играя в игру «Забери мяч». — До свидания. Смотрит прямо на меня, застыв в немой фразе. — Ну что ты в самом деле, как маленькая? Бордовая. Сексуально будешь выглядеть. И черные лодочки под него. Плюс то длинное черное пальто и черную сексуальную сумку от Маскина. — Спасибо. — убегает обратно в комнату. Через полчаса перед моим носом закрывает дверь совершенно ослепительная женщина, которая светится покруче, чем ее новые бриллианты в серьгах на ушах. Смотрю в телефон. Амиран больше не звонил. А как же? Зачем ему звонить? Можно же все решить, как ему нужно, за моей спиной. Глажу живот. Кажется, мы уже проявляемся. Чуть совсем, почти незаметно. Улыбаюсь, закусив губу. Малышка прячется, словно знает, что ее папа самодовольный тиран. Так, малыш, чем заняться нам? Устраиваюсь с ноутбуком в кресле на балконе. Любуюсь сонной мордочкой, набираю Руслана. Привет. Его серьезность сбивает меня с толку. Из головы вылетело все, что хотелось спросить. «Привет». «Молчу». «По делу звонишь?» «Да, да», — отмираю. «Помнишь, я дела спрашивала, отцовские?» «Да, помню, собрал». Напрягается, вокруг тишина. «Где они?» Стучу пальцами по клавиатуре, просматриваю эскизы одежды, которые прислали модельеры. «В Москве. Давай, один мой знакомый привезет их тебе». «Спокойно, не похоже на него». «Давай, я у мамы». «Занимаюсь, в трубке повисает тишина. Как ты?» Нормально, Слав, дела. Через час у тебя будет коробка старых дел. Приготовь полисборник. Раздражен. Думаешь, что не найду там ничего? Его мнение в этих вопросах для меня номер один. Да, Слав, если бы что-то было, наверное, мы бы этим воспользовались. Раздражен. В свое время. Делает на этом акцент. Скажи мне, скажи мне, а Амиран Бестрионович что-то на генерала собирал? Досье? Жду любой реакции, глубоко выдыхая. Да, оно будет в коробке. Все, пока. Короткие гудки. Не могу ничем заниматься, пока не приезжает коробка. Вернее, три бумажных коробки. Игорь, парень, что привез документы, сам связался со мной и попросил спуститься. Накинула на домашний серый костюм с шортами топом только пуховик. У ворот же полицейская машина, из которой вышел сам Игорь. Высоченный парень, лет, наверное, тридцати. С квадратным подбородком, при форме. — Мирослава Витальевна? — поприветствовал, проходя к багажнику. — Да, добрый вечер. смущаясь, как девочка, неловко. Коротко стриженный блондин выглядит слишком серьезным. «Вам тут попросили доставить», — указывает на коробке. «Давайте я помогу донести». Ставит их друг на друга и с легкостью поднимает. «Благодарю. Иду первое, Открываю перед ним двери. Скажите, а вы работали с моим отцом? Не нахожу другого вопроса, чтобы разорвать молчание». «Да, в последний его приезд», — легко отвечает. Заходим в квартиру. Ставит коробки на пол. «Может, чай будете?» «На автомате. С ним хочется быть приветливой. Да и одещала я за неделю одна в этом городе». «Если честно...» Смотрит на меня своими серыми глазами. Следит, как скидываю куртку. Если оно открыто, то посмотрю, что на той флешке от D. С утра ничего не ел. Уж извините, если... Ничего страшного. Пойдемте. Зову на кухню. Ставлю чайник. Вы решили дела отца разобрать? Осматривает все. Взгляд следователя. Сразу видно. Ищет детали, чтобы сделать выводы или подтвердить доводы. Да, хочу кое в чем разобраться. Ставлю перед ним вазу со сладостями. Достаю из холодильника сэндвича с рыбой. Вам зеленый или черный? Все равно, улыбается, тот, что у вас в заварнике. Разливаю чай по кружкам. Руслана давно знаете? Не жду, что ответят на этот вопрос. В свое время дрались вместе в клетке. Заинтересованно смотрят на мою реакцию. Не подумала бы. Смотрю, как Мороз выбегает из своего убежища и становится передо мной в стойке. Атаковать, рычит. Ого, какой у вас боец! Пытается погладить, но малыш начинает звонко гавкать и нападать. Так, дружок. Опускаюсь, беру на руки тяжеловеса. А ты ревнивец. Смеюсь, как же иронично. Да, ревнует к мужчинам. Майор без стеснения наворачивает бутерброды. Очень вкусно. Да не за что. Скажите, Игорь. Даю море его любимую игрушку в виде косточки, держа его на одной руке. К чему он привык? Разбаловали. Да, что вам сказать. Отрывается от еды. А дело на Гвасилия закрыто или его еще кто-то ведет? Мысленно даю себе слово. Если оно открыто, то посмотрю, что на той флешке от Закрыто. За нехваткой улик. Шуршит фантиками от шоколадных конфет. «А вы про какое?» «А вы про какое?» «Не понимаю. Я тоже разбирал дела вашего отца, потому что следствие ведется. Только как бы это сказать?» «Мнется». «Заморожено?» Уверенно добавляю. «Ваша инициатива?» «Такие дела я знаю. Сколько их раскрыл мой отец?» «Да, десятки, наверное». «Да, по собственной инициативе», поджимает губы. «Вы нашли связь?» Отпуская сорванца из рук, даю ему лакомство, которым он полностью увлекается, забыв про гостя. Только изредка поглядывает, чтобы между нами была дистанция. Мне так кажется. Вы посмотрите, может, вы что увидите. Может быть, он вам рассказывал больше. В его глазах тоже надежда. Ох, если бы мой отец откровенничал, мы бы здесь не сидели, не ломали бы голову. Посмотрю. Могу вам звонить, если что, найду? Конечно. Я буду только рад. Кивает. Спасибо вам за чай и за бутерброды. Вы меня спасли от голодной смерти. Искренне благодарит. Да уж. Когда такое было от служивых? Да я таких и не видела, наверное. На здоровье. Вам спасибо за эту гору макулатуры. Вы обеспечили мне бессонную ночь. Смеюсь, провожая его. Надеюсь, еще встретимся. Машет мне, стоя у лифта. До встречи. Закрываю дверь, осматривая коробки. Да, генерал, подкинул ты мне пищу для размышлений.